Урок третий. Как создать героя, на которого хочется быть похожим. Как вы помните, на первом уроке я раскрыл вам главную тайну кино. Зрителю каждую секунду должно быть интересно, что будет дальше. На втором уроке я объявил, что главное в интересном кино — это герой, на которого зрителю хочется быть похожим. Уверен, вы тут же вспомнили множество отрицательных персонажей. И хотите спросить, неужели мы хотим быть похожими на всех этих уродов? Да. Так оно и есть. Хотим. И еще как хотим. В тот момент, когда вы смотрите кино, вы идентифицируете себя с этими персонажами. Вы идентифицируете себя с этими персонажами, потому что хотите быть на них похожими. Хотите быть умным, как Ганнибал Лектор, молчание ягнят, целеустремленными, как Дэниел Плейнвью, нефть, вездесущим и всемогущим, как Фредди Крюгер, кошмар на улице Вязов, и так далее. Те, кто мне не верит, пусть на этом и остановятся. А кто верит, за мной. Я расскажу вам, как создать героя, на которого хочется быть похожим. Какой самый верный способ привлечь внимание человека, с которым вы только что познакомились? Нужно чем-то заинтересовать его. Чем вы занимаетесь? Я два раза в месяц делаю 50 человек счастливыми и одного несчастным. А вы? Я работаю бухгалтером в рекламной компании. Согласитесь, первый персонаж интереснее, чем второй. А ведь эти люди занимаются одним и тем же. Но когда у героя есть тайна, скучный и ничем не примечательный бухгалтер становится очень интересным человеком. Первое, что должно быть у героя, — это тайна. Разумеется, есть десятки весьма и весьма убедительных киногероев, у которых нет никакой тайны. Но знаете, если бы тайна у этих героев была, они стали бы более интересными. Второе, что непременно должно быть у каждого героя, — Это недостаток. У каждого ахилла есть своя ахиллесова пята. Неуязвимый герой без недостатков никогда не вызовет сочувствия зрителей, потому что зрители будут уверены в том, что герою никогда ничего не угрожает. Именно поэтому самый популярный из всех супергероев — Бэтмен. Его недостаток в том, что он всего лишь человек. И это самый прекрасный недостаток из тех, что могут быть у супергероев. У каждого свои недостатки, как было сказано в прекрасном фильме «В джазе только девушки». Чапаев беспечен и малограмотен. Гарри Поттер носит очки. Доктор Хаус фанатеет от отстойного телемыла. Джеймс Бонд не может пропустить ни одной юбки. Шерлок Холмс наркоман и не знает, что земля круглая. И так далее. Третий ингредиент нашего колдовского зелья – это сокровища. Это то, что поднимает нашего героя над остальными персонажами. Умение Фореста Гампа быстро бегать, умение быстро считать у человека дождя, умение выпускать из ладони липкую паутину у человека-паука, умение подумать об этом завтра у Скарлетт, умение выстрелить первым у человека без имени из трилогии Серджио Леоне, дедуктивный метод Холмса, избранность Нео и так далее. Сокровище должно быть таким, чтобы зрителю захотелось его иметь. Вряд ли мы пожелаем быть похожими на супергероя, который умеет выпускать изо рта зеленый дым. Хотя если он при этом делает дымные кольца. Еще со времен первого сериала «Вампиры», 1915 год о банде обаятельных негодяев было замечено, что некоторые кинозлодеи вызывают у зрителей большие симпатии, чем положительные герои. А в начале фильма «Лицо со шрамом» 1932 год Создатели даже были вынуждены поставить гневный титр В котором решительно осуждали негодяев, подобных герою фильма И требовали, чтобы общество и государство безжалостно с ними расправлялись Просто уж слишком обаятельным получился герой у Джеймса Кэгни Но все зрители хотели быть на него похожими Ведь он обладал сокровищем, которого не имели они, свободой брать то, что ему было нужно. Зрителям так этого хотелось, а признаться в этом стыдились. И, наконец, последнее, чем должен обладать герой. Цель. Чего хочет Человек-паук? Бороться со злом? Черта с два, он с хорошей девушкой хочет дружить. Для этого он должен профессионально состояться. Для этого он должен раздобыть фото Человека-паука. Ну а тут уже и до борьбы со злом рукой подать. Чего хочет Чапаев? Белых победить? Нет. Он хочет доказать Фурманову, что человек из народа может быть командиром. Чего хочет Одиссей? Приключений? Нет. Он хочет вернуться домой. Итак, у героя, на которого хочется походить, должны быть тайна, недостаток, сокровища и цель. Если это кому-нибудь поможет, я придумал очень простое мнемоническое упражнение. Героя нужно посадить на станцию. «С» — сокровище, «Т» — тайна, «А», «Н» — недостаток, «Ц» — цель, «И» — я, равно станция. Может быть, герой без тайны? Может, но это будет не такой интересный герой. Возможен герой без недостатка? Возможен. Но за него никто не будет переживать, ведь он неуязвим. Может герой не иметь сокровища? Может. Но никто не захочет быть на него похожим. Может быть герой без цели? Не может. Потому что тогда это будет не герой. При этом цель у него может быть вовсе не геройская. Главное, чтобы она была понятна зрителю. Из всего, что я перечислил, главное, что должно быть у героя, это цель. Если у героя нет цели, нет и героя, а значит нет и кино. И это все, что я хотел сейчас рассказать. Задание на этот раз такое. Давайте потренируемся в определении целей героев. Чтобы выполнять задание было интересно, возьмите трех героев из фильмов разных жанров. Например, комедии, вестерна и детектива. Или мелодрамы военного кино и полицейского сериала и попробуйте определить, какова цель у героев выбранных вами фильмов. На следующем уроке я расскажу, почему так важна цель для героя и какие бывают цели.